Глава шестая Я сидел на дощатом полу, с трудом пытаясь отдышаться. С меня ручьями тек пот. Нервы в последнее время ни к черту. Общение с существами иного плана всегда тяжело и не обходится без последствий. Уже само по себе нелегко разговаривать свободно и спокойно с теми, кто может стереть тебя с лица земли одним только желанием, и ты ему мало что сможешь противопоставить. Это как разговор годовалого ребенка и людоеда со стажем, который только и раздумывает о том, сейчас сожрать тебя сырым или оставить на потом, а все остальное пустая беседа перед сытным ужином. Подул легкий сквознячок. «Сквознячок, говорите!» В моей правой ладони вспыхнул дымный клубок огня, который я осторожно приблизил к полу. Тонкие струйки дыма тут же затянуло в щель досок пола. Значит, теперь мне снова придется лезть под землю. Доски под моими руками хрустнули, и я с воплем полетел в темное подземелье. «Довольно приличный тоннель под городом», из молочно-белых магических светильников в нишах в стенах, расположенных на одинаковом расстоянии, светил неяркий, но довольно приличный ровный белый свет. «Вшшшшшш!» Я едва не повис на гладком потолке тоннеля, как муха, когда у меня под ногами что-то зашипело. «Как я мог там оказаться?» Учился бить олимпийские рекорды по прыжкам в высоту. Возможно, и побил, кто его знает. У меня под ногами сидел фырчащий ящур, весь присыпанный пылью и каменной крошкой. Так, спокойствие, вдох, выдох, вдох. Из-за поворота высунулась знакомая фигура человекоподобного хряка Химеры, которая с радостным визгом, гремя латными доспехами, понеслась в нашу сторону жахнул по нему фаерболом ноги в руки и бегом в противоположную сторону благоподземный тоннель коридор был весьма просторным у в раскаленных добила дымящихся доспехах опалленной щетиной и маниакальной жаждой убийства в поросячьих глазках эта химера размахивая своей секирой неслась за мной следом до сколько можно? Хряк налетел на магическую огненную стену и в ужасе отшатнулся. Я устал. Я устал бегать, убегать, прятаться, отыскивать свое снаряжение. Выполняю последний контракт, забираю десяток золотых яблок и сваливаю к чертям собачьим из этого чертова луча веера. Хватит! В наглую морду хряка ударила ледяная стрела, ослабленный вариант ледяного копья. уи Холод, значит, не любишь!» Через пару секунд в тоннеле стояла ледяная экспозиция, пытавшегося дать дёру хряка, так и не выпустившего из своих лап оружия. Я шёл по направлению своего эстока. Оружие постоянно перемещалось. Но, слава богу, в одном направлении они петляло по тоннелям, вводя в заблуждение. Химеры, как я понял, были не защищены от магии стихии ветра и немного ослаблены к стихии огня. Но на этом все. Какой мне от этого толк? Нет, не только для упокоения и создания живых свечек. Работа каждого чародея индивидуальна и уникальна, да? Существуют различные однотипные заклинания в каждой магической школе, но как только чародей оканчивает свое обучение, он все подстраивает под себя. Вот и химеры носили отпечаток работы как минимум двух-трех магов. Ветер, огонь, вода. Именно в таком порядке и именно в таком старшинстве – Стихийник, владеющий магией ветра, и два его подмастерья. Тоннель вывел туда, куда я меньше всего хотел бы попасть в этом мире. Это был подземный некрополь. Становились понятные слова демона башка, а также причина явки на этот остров того чародея на костяном корабле. А я еще голову ломал. Куда могли пропасть тысячи и тысячи выкопанных мертвецов? Ведь исчезновение такого огромного количества трупов не может проходить бесследно. Скорее всего, таких городов не один и не два. С противным завыванием из внешней стены тоннеля выплыло агрессивно настроенное привидение – Какая-то неопрятная ведьма с зелеными огнями вместо глаз и в грязном рваном саванне. Вытянув в мою сторону длинные костлявые руки, заканчивающиеся не менее впечатляющими костлявыми пальцами с пятисантиметровыми черными когтями, призрак издал очередной вопль и полетел в мою сторону, целясь когтями мне в лицо». Не долетел до меня шагов пять, призрак ярко вспыхнул и исчез. Против неразумной нежити низкого уровня существует множество менее затратных заклинаний, нежели магия школы огня, но оно реально действовало мне на нервы своими воплями. «Думаю, хозяева уже в курсе моего пребывания в их владениях, и уже ни в какие дверные колокольчики звенеть не надо». Эсток, как я понял, находился в одном из строений, напоминающих спиральные башни вокруг некоего подобия дворца или цитадели, освещенного мощным светящимся и искрящимся зелеными искрами и алыми всполохами облака, зависшего под сводом пещеры города Некрополя. Улицы города напоминали помесь огромных складов-холодильников с военной базой армейской техники. В огромных ячейках зданий, окутанных магическими коконами, ждали своего часа существа, на которых нельзя было смотреть без дрожи. Но больше всего меня зацепили ровные ряды с коконами костяных драконов. Даже находясь от них на расстоянии в сто метров, я ощущал заключенную в них магическую мощь. «Здесь хватит войск, чтобы одним ударом снести с лица земли любое государство и в течение суток собрать столько же готового материала для создания новых тварей взамен погибших в атаке. Нет, надо поскорее отсюда убираться. И все бы ничего» так из-за поворота одного из зданий вышли две фигуры некромантов средней руки, если судить по оценочному взгляду на их магический потенциал. Замерли, стоим, переглядываемся, молчим. Два ледяных копья, два трупа. «Жалеть некромантов? Да не в жизнь. Они вас тоже пожалеют, потом препарируют и напоследок сделают любимой домашней игрушкой зомби или того хуже, освежуют и превратяты в живой скелет-вешалку для верхней одежды и плащей. Откуда ты из-под земли послышался нарастающий вой тревожного многократно усиленного магией? Спящая в нишах нежить стала пробуждаться, глядя на мир пламенем ненависти колдовского зрения. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» «Сто метровка до замка за десять секунд, а километр — не вопрос!» В себя пришел, крапкаясь вверх по воротам, словно отец фёдор с колбасой по скалам из двенадцати стульев. «Я что-то говорил про «хватит!» Хватит! Но это я, слава богу, объяснять вон тем костлявым зубастиком не собираюсь. Высунувшийся из бойницы мертвый часовой, потерял голову и, вывалившись из своего наблюдательного пункта, едва не сбил меня своим телом. запрыгнул на узкий, рассчитанный на двух человек ступ, предназначенный для лучников во время осады, я бегло огляделся. Как вы понимаете, увиденное меня весьма не обрадовало. Шесть зомби в антимагических нагрудниках с оружием из черной бронзы наперевес и еще один некромант, плетущий какое-то атакующее заклинание. Бедолага так нервничал, что постоянно сбивался и начинал снова и снова. Пришлось помочь. Подпаленный фаерболом плащ тут же оживил и ускорил мага. Темно-зеленое дымное образование вместо того, чтобы полететь в меня, распылило тройку зомби, а сам пострадавший, скинув полыхающий пламенем плащ, весьма ответственно отнесся к тушению пожара. Отвлекаться на мелочи во время нападения — странно непуганных идиотов! Одарив юного пожарного льняным копьем в пятую точку, я засвидетельствовал, как он с воплем бьет мировые рекорды по прыжкам в высоту с места, перемахнув через стену и с испуганным воем полетел вниз в объятия костяных зубастиков. Остальные зомбаки тут же вспыхнули огненными факелами и потухли, все так же неторопливо наступая на меня. На магических накрутниках сияла огненная руна защиты, впитавшая всю магию школы огня. Чем же этот недоучка их упокоил? Пришлось применить свой главный козырь, спасавший меня везде и всегда. Что именно? Спасительное бегство, конечно же. Эстока у меня нет. Обычное оружие, которое можно забрать у зомбаков, мало поможет. Тела магически усиленных зомби плохо подвержены к каленому железу. Просто пошибав заклинанием ветра зомби-стражников со своего пути, я вбежал на верхнюю площадку донжона. Два десятка мертвецов в немой тишине взирали на мое появление с эмоциями выключенного тостера. Позади меня послышались легкие хлопки ладонями. По спине пробежал холодок. Неприятное ощущение, когда заклинание паучьей сети, исправно работавшее до сих пор, пропустило сквозь свои мелкие ячейки паутины хоть кого-то. Огромное ростовое зеркало из начищенной серебряной пластины. «Браво, Рин, ты умеешь доставлять неприятности, как никто другой!» Крушишь, ломаешь башни света, которые люди строили своими руками, вкладывая всего себя в строительство будущего. Худая мужская фигура в отражении зеркала. «Кукольник! Браво! Мне даже представляться не надо! Не самое скверное прозвище из твоего арсенала, и Я скрипнул зубами. «Значит, все-таки однокашник, и я до сих пор не могу понять, как ты меня еще не вычислил. Я уже устал давать подсказки, серый бабник, или, может быть, теперь тебя называть господин профессор?» Пока шел наш разговор, паучья сеть показывала то, что донжон снаружи был буквально в три слоя окружен и облеплен мертвой нежитью. «Чему пустые разговоры? Ждешь момента, чтобы позлорадствовать пойманной в ловушке мыши? Иронизируешь, как всегда!» Черный капюшон едва шелохнулся. «Почти угадал. Я хочу посмотреть твой потенциал после тех лет, что ты пребывал в царстве мертвых». Суметь обмануть монахов Ордена Дао вместо чаши, судеб только потерять смертную оболочку на время, а душу перенести в царство мертвых совсем иного мира. Тут я аплодирую стоя. Так обмануть Орден, контролирующий более шести сотен миров, может не каждый. Не поделишься секретом. На том свете узнаешь. Заклинание прах было уже готово. «Вот только оно сожрет все, что у меня имеется. Самое страшное из темных заклинаний, за которое меня бы развоплотили еще раньше. Поверь, там тебе подберут хорошую компанию вечных собеседников». Фигура вздрогнула. «Ты запомнил? Ты запомнил тот мир?» Я снова криво усмехнулся, скалясь, словно голодный волк. И ты даже не представляешь, что знают и чем обладают маги прошлых эпох. Блеф всегда хорошая вещь, если в последние секунды пытаешься продать кота в мешке. И поверь, когда я приду за тобой, тебя не спасет ни армия мертвых, ни боги, ни демоны. Я достану тебя даже с того света, тебя и твоих шавок в ордене, посылающих на смерть ни в чем не повинных людей. В ответ раздался противный кашляющий смех. Все такие же красивые речи о человеческих жизнях, а сколько погибло тогда из-за тебя, забыл? Ашен, Арзал, Дита, Дорн, Вайон, Тисир, Агнес, Рил, Райф, Олег, Андрей, Вехор, Истма, или мне рассказать, как горели твои друзья, бра Замолчи! Меня трясло. Прах начал впитывать мои отрицательные и негативные эмоции, разрастаясь еще немного, и я не смогу больше его контролировать. Замолчи! Тебя там не было! Никого из тех, кто выжил, там не было! Зато их души теперь на том краю, откуда даже нельзя призвать, и это ты во всем виноват! «Если ты выживешь сегодня, я заставлю тебя страдать, серый подкаблучник, так, как страдали и умирали они!» Зеркало поблекло, отражая мутную вытянутую рожу уставшего и крайне злого меня. Заклинание праха сорвалось с поводка, расходясь во все стороны, а я потерял сознание от перерасхода жизненных и магических сил, так что посмотреть на дело рук своих у меня не было никакой возможности. Просыпаться в тылу врага я привык в самых различных ситуациях, но очнуться в каюте навигатора на борту пьющей-поющей русалки ожидал меньше всего. Как оказалось, её высочество после падения Белой башни не смогла усидеть на месте, что порвотном месте, как всегда, мешает. Кстати, остров затонул, а перепуганное до полусмерти племя уплывало в сторону ближайшего островка, используя всё, что могло плавать. Не расскажешь, что произошло? Ты вроде бы пока ещё моя ученица, или нет? «Ваше высочество, где ваши манеры?» «Прошу прощения, мастер!» По буквам выделяя каждое слово, произнесла Алекса. «Не поделитесь впечатлениями, и что все-таки произошло на острове?» «Нежить! Целая армия нежити!» Долго я спал. Сутки я уже стала волноваться. Я, глубоко вздохнув, Сосредоточился, проверяя свой магический резерв. Едва на донышке бутылки. Неприятно. Весьма неприятно. Что-то случилось? Я пуст. Восстанавливать все, что потратил, буду чуть ли не неделю. Хотя я подумал об абсорбции, но тут же отверг. Магическая энергия после абсорбции весьма нестабильна. И лучше не рисковать. Нет, наверное, не стоит. Лучше своим ходом восполнить свой магический резерв. Да, мастер, хотела вас обрадовать. Наше юное дарование, взорвав еще дюжину пустых бутылок, научилась дистиллировать соленую воду. Прибираться будете обе. Принцесса, пожав плечами с улыбкой, от которой мне стало не по себе, спросила. С заклинанием уборки поделитесь? «Угу, чтобы вы еще корабль взорвали и смогли сделать то, что не сумели ледяные пираты?» Принцесса разочарованно вздохнула и вышла. Но я отчетливо услышал «Жмот!» «Ну и как тут будешь реагировать?» «Я дам им следующее заклинание на практику не раньше, чем окажусь в безопасности и тем более не в море, а то потом придется остаток жизни петь русалкам серенады подземном гроте и воспитывать мальков. Три дня назад обучал Алексу простому заклинанию призыва огня. Я надеялся на пару искр, в итоге огненный фаербол едва не снес мне пол головы и не сжег волосы. Встав, я дошел до стола и склонился над картой. Вторая метка ровно в сутках пути, после чего двое суток до ближайшего порта в королевстве велос, граничащего с Аргосским морем. Направив корабль по маршруту, я лег спать. Все-таки эти путешествия выматывают. Надо будет по-настоящему отблагодарить ее за спасение. Отступление Дверь в навигаторскую мягко отворилась, ни разу не скрипнув предварительно смазанными дверными петлями, и в каюту тихо вошла Алекса. Взяв со стола с картой тонкую золотую пластинку, она пробежалась по ней кончиками пальцев, набирая на руническом алфавите несколько строчек, после чего положила пластинку на место, откуда ее взяла, и также тихо удалилась из каюты навигатора. Пластинка несколько раз подпрыгнула на столе и беззвучно рассыпалась невесомой золотой пылью.